Глава 19. Месть Феликса. Я в образе змея Саапу медленно летел вниз, всматриваясь в подножие одной из гор, не принадлежащих людям. И пока глаза внимательно шарили по каменистой поверхности, мозг был занят совершенно другой темой. Пастыри душ. Эта цивилизация по всей вселенной ищет женщин с особыми душами, которые познали смерть. Пастыри заключают с ними контракт, И после смерти этих девушек их души становятся метеллами, хранителями тюрем. Безвольными оболочками, единственное предназначение которых быть марионетками пастырей и тюремщиками. Случай Шарлотты подходит по всем показателям. Но почему я смог увидеть ее? Почему увидел пастыри и душу Адель? К тому же душа Адель каким-то образом осознавала себя, хотя так не должно быть. Все эти мысли занимали мою голову, пока я искал скрытую обитель наставника дракона. Посмотрев воспоминания о смерти Шарлотты, я понял, почему стер себе память. В тот трагический момент я находился близко к пастырю душ и видел, как он вырывает душу Адели с тела Шарлотты. Я отчетливо ощущал ее отчаяние и ужас, чувствовал всепоглощающую ауру пастыря, от которой обычный человек сошел бы с ума. Все эти эмоции невозможно выразить через воспоминания, «Надо быть там, стоять рядом и видеть». Я замедлил полет и вгляделся в серую поверхность камня. Но мое зрение подсказывало, что на самом деле здесь проход. Похоже, я нашел пещеру наставника дракона. Остается вопрос, как спасти Шарлотту. Первый вариант – попробовать обменять ее у пастырей душ. Но эта цивилизация легко отдала печать изначального мира, которую Хаймы искали тысячи лет. Что я могу им предложить? Да ничего». Второе — проникнуть на территорию, где скрыты тюрьмы, и самостоятельно найти Шарлотту. Но это звучит как план самоубийцы. Больше вариантов я не видел. Либо обмен, либо конфронтация. «Никого», — пробормотал я, проникнув в пещеру. Наставник дракон оказался запасливым монстром и набил пещеры под завязку редкими рудами. Трогать я ничего не стал, чтобы не спугнуть его». «Больше всего меня заинтересовали артефакты, скрывающие пещеру от чужих взглядов. Два небольших темно-зеленых шара были вживлены в стену у прохода. Было бы интересно изучить их, но позже. Сперва надо дождаться, когда дракон вернется. Но эта ящерица могла годами сюда не соваться, поэтому я в форме Кана подчинил одного из местных монстров, огромную каменную черепаху, и телепортировался на вершину горы». Как только дракон появится, черепаха пошлет мне сигнал. Вернувшись на землю, я встретился с мамой. «Как там, модель спросила она, расположившись за столом и скрестив пальцы перед собой. Пока дуется. Разузнали что-то про народ майя? Я опустился на диван и рассеянно посмотрел в окно. До сих пор из головы не выходят пастыри душ. Народ майя – цивилизация класса. Но она очень скрытная и старается ни с кем не воевать. Поэтому и выжила, в отличие от атлантов, пробормотал я. Про народ майя почти ничего не известно. Ни Хаймы, ни Ванары, ни Каны не контактировали с ними. Мы помолчали. Ситуация с посланием стала совершенно неожиданной и неприятной. Сейчас нам, людям, требуется лишь время. Хотя бы лет десять, чтобы выйти на уровень цивилизации Д-ранга или даже С. И если к нам припрутся непонятные майя и пожелают сделать вас салами? «Цивилизация Оранга», я поморщился. «В любом случае, в первую экспедицию они вряд ли пошлют кого-то сильнее бессмертных», предположила мама. «Они считают, что Земля только-только вступила в изначальный мир и будут недооценивать нас». «Может быть, а может и нет», я покачал головой. «Как будто нам амфибий не хватает». «Кстати, от них совсем нет вестей», заметила мама. «У меня была одна догадка. Я довольно хорошо узнал Шарлотту, И еще лучше знал Адель из первой жизни. И уверен, что она попросила защиты для Солнечной системы у пастырей душ. Вдруг сейчас где-то на Земле находится один из пастырей и отпугивает амфибий. Но тогда нам и Майя бояться не стоит. Маме о своих мыслях я не сказал. Вместо этого спросил, как там со звездолетами. В течение года будет готов первый, оживилась она. А на очереди уже более продвинутые версии космических кораблей. «Каждый из них будет оснащен собственным ИИ и улучшенным двигателем. Эти корабли не только смогут летать в пределах Солнечной системы, но и путешествовать за ее пределами. Главная проблема – пилоты и персонал. Но тут нам помогли Каны. Ладно, ты и так сможешь все узнать, если прочитаешь отчеты. Лучше скажи, ты разобрался в новых формах? Они сильные?» Мама слишком резко перевела тему – поэтому мне понадобилось пара секунд, чтобы собраться с мыслями и временно перестать думать о пастырях. Стрекозу полностью изучил. «Довольно простая форма, идеальный снайпер. Сейчас эта форма моя сильнейшая». «Сильнейшая?» – удивилась мама. «Почему? Ты же говорил, что стрекозы слабее всех остальных». «Из-за простоты», – я усмехнулся. «Метки стрекозы, жука, бабочки, ванара, ауры, кана только частично разблокированы». Потому что я пожрал бессмертных, духовных существ третьей ступени. Но даже часть силы бессмертных превышает то, что я получаю отметки белого лоху или змея сапу. Форма стрекозы понятная, я быстро к ней привык. А вот та же бабочка или жук гораздо сложнее. Особенно жук. А покажи мне, как ты выглядишь в других формах. У мамы нехорошо загорелись глаза. Давай в другой раз. Лучше пойдем в Атлантиду, сокровищница взламывать». Может, найдем что-нибудь интересное. Хаймы уже готовы. Отличная идея. Я мысленно вздохнул. Не хотелось бы показывать, как я выгляжу в форме Ванара-аур. Это довольно нелепо и странно. Изначальный мир. Гора Снежная долина. Вы хотите забрать розовую? Нацука недовольно смотрела на серого Кана который завис напротив нее, раскинув крылья. От этого монстра исходила невероятная сила и нечто жуткое, но Нацука не боялась его. Она знала, что Кана не станут трогать людей, тем более ее, ту, кто входит в близкий круг Владислава. «Она одна из наших потомков». Голос Кана был странным, словно состоящим из нескольких голосов, которые создавали эхо. Розовая стояла позади Нацука, и с интересом разглядывала своего сородича. Она уже научилась прекрасно говорить, а ее развитие максимально близко подошло к древнему монстру. «Не отдам я вам розовую», – возмутилась Нацука. «Вы разве не знаете, что ее лично Владислав взрастил?» Нацука слышала от Ван Балая, что Ванару очень заинтересовались гигантской гориллой и тоже хотели забрать ее. Но Ван Балай не позволил лишить свою команду одного из сильнейших бойцов. «В общем, уходите». Нацука уперла руки в бока. «Розовую не получите». «Без наших знаний она не сможет гармонично развиваться. Она одна из наших потомков. Она принадлежит к нашему виду, человек. И что? Я сегодня же свяжусь с Владиславом. Будете с ним объясняться». Имя Владислава подействовало на Кана. Хоть монстр и злился жутко, ему, духовному существу третьей ступени, приходится говорить на равных с первой ступенью. Но Кан понимал, что сейчас их вид слишком зависим от Владислава. Их положение самое шаткое. У Канов нет дома за пределами изначального мира. Но и татуировки у них никто не забирал. Каны выросли на родной планете Шкадхариев. Если они выйдут, то будут сразу же убиты. К тому же на них действовало сопротивление изначального мира, ограничивая их силы. И пока они испытывают такие трудности, Канам ни в коем случае нельзя ссориться с людьми. Серый прекрасно об этом знал, поэтому перестал настаивать. Но он не забыл о Розовой, ведь она очень редкий случай. Розовая уже обрела разум и, если продолжит развиваться, станет Каном первого поколения. Ее потомки будут обладать чистейшей кровью, а сама Розовая имеет шанс подняться на ранг Титана. Проводив взглядом улетевшего Кана, Нацука фыркнула и взглянула на Розовую. «Что думаешь?» «Он мне кажется...» «Чужим!» – дрогнувшим голосом ответила та. «Мне не нравится его внимание. Оно жадное. Не бойся. Эти каны все в кулаке у Владислава сидят». Нацука показала розовый кулак. о, -о, -о" вдруг встрепенулась та. «Кажется, мы кое-что нашли». Нацука сразу отбросила недовольство и с интересом уставилась на изрытую землю. Нацука и розовая стояли на холме и могли видеть километры вспаханной почвы, вышедшую из берегов речушку, квадрат выкорчеванных с корнем деревьев. И среди этого безобразия появлялись головы земляных кротов и кристаллических червей, панцири подземных крабов, каменных улиток и разные части тел других монстров, способных вести поиски под землей. И всеми этими существами управляла розовая. Из земли выскочил небольшой серый зверек, похожий на белку, бегущий на задних лапах и что-то сжимающий в передних. Он ловко забрался на холм и протянул вверх передние лапы. Нацука села и приняла у монстра гладкий лазурный камушек, покрытый голубоватыми прожилками. «Чувствую энергию», — удивилась Нацука и внимательнее вгляделась в камушек. «По описанию очень похож. Там внизу много таких камней», — пояснила розовая. «Довольно глубоко. Он ощущается, как обычный камень, но если прикоснуться к нему... «Сразу становится понятно, что это нечто необычное и ценное». «Лазурный камень», — Нацука хитро усмехнулась. «Я буду первой, кто найдет месторождение. Сейчас выйду, скажу своим, чтобы здесь лагерь построили. А твои зверьки пусть выкопают яму». Поняла. Нацука сжала лазурный камень и активировала татуировку. Она была одной из немногих, кто знал об истинной ценности этого ресурса. С помощью лазурных камней можно создавать артефакты, прекрасно работающие в изначальном мире. Например, тоннель перехода в Нижний мир, или ловушку для древнего монстра, или оружие, да много чего. Главное знать, как создавать такие штуки. И благодаря Хаймам, Канам и Ванарам у человечества будут эти знания. Земля, Екатеринбург Задернутые окна, выключенный свет. Феликс сидел в своей квартире и мрачно смотрел в одну точку. Зазвонил смартфон. «Да», — угрюмо ответил Феликс. «Адель отказалась слушать меня. Раздалось с другой стороны трубки. Люди князя уже вышли на твой след. Лучше уходи из города». Скрипнув зубами от злости, Феликс отключился. Он прикрыл глаза и выдохнул. «Все шло идеально». Ему удалось выполнить первую часть плана, рассорить Адель Владислава, поселить в разуме девушки ростки ненависти. Но Феликс ошибся, подумав, что Владислав ничего не заметил. После того инцидента началось расследование. Всех, с кем связывалась Адель, проверили. Так и вышли на него. Адель, видимо, тоже что-то чувствует. Она не позвонила ему, не предупредила и не отзывается на его сообщение. У Феликса мелькнула мысль покинуть город. Войти в пирамиду и спрятаться в изначальном мире пока не поздно. Но он сразу же отмел ее. Его глаза налились кровью, губы скривились в злой усмешке. Феликс быстро оделся и вышел. Проходящие мимо люди не замечали его, даже и Вольвера. Феликс прекрасно научился скрывать себя от чужих взглядов. Дождавшись глубокой ночи, он пробрался к усадьбе. В воздухе летали дроны, сканируя каждый уголок территорию усадьбы патрулировали эвольверы, а в некоторых местах были спрятаны пирамидки, блокирующие пространственные манипуляции. Усадьбу князя можно назвать самым защищенным местом на земле. Но Феликсу не требовалось входить на территорию. Он стоял на краю подлеска в десятках метров от входа во двор усадьбы. Эта область патрулировалась не так тщательно. Феликс прикрыл глаза и полностью сконцентрировался на своих способностях. Ближе к пяти утра ворота открылись, вышла Адель в сопровождении трех эвольверов, среди которых все были лордами. Адель мутила, у нее кружилась голова, ей хотелось свежего воздуха. Она не могла уснуть и в итоге решила прогуляться. Небольшой лесок напомнил ей ботанический сад Брюсселя, в котором она часто отдыхала с Акселем. Адель прогулялась и ощутила, как ее разум успокоился. На смену недомоганию Пришла сонливость. Адель неспешно вернулась в свою комнату и переоделась. Подошла к прикроватному столику, открыла полку и взяла небольшие ножницы. Несколько секунд Адель безмятежно смотрела на ножницы, а затем медленно опустила руку, повернула ножницы, направив острие на живот. И замерла. Тело Адель задрожало, глаза расширились от ужаса. Феликс нахмурился и напрягся, Он пытался продавить волю Адель, заставить ее убить ребенка, но у него не получалось. У этой девушки оказалась на удивление сильная воля, а раньше он от нее не ощущал ничего подобного. Острие ножниц миллиметр за миллиметром приближалось к животу. Из глаз Адель заструился черный дым, который покрыл всю голову, сила распада. Феликс, пребывая в невероятной ярости, встал во весь рост. Вокруг его тела появилось прозрачное марево словно его накрыл трехметровый призрак. Глаза Феликса побелели, на коже появились прожилки, прозрачные, как мутноватое стекло. Феликс на максимум активировал линию крови ментальной медузы. Руки Адель задрожали, острая сталь коснулась живота. Черная дымка хлынула из тела Адель, ножницы превратились в прах, девушка рухнула на пол. Вспышка! Рядом взметнулся огонь, из которого появилась Су. Она успела поймать Аделе и положила ее на пол. «Жива!» – пробормотала она, проверив пульс, и бегла, осмотрев девушку. Никаких повреждений. Завыла сирена, вся усадьба пробудилась. Су исчезла в огне и появилась снаружи усадьбы. Из ее рук сорвались огоньки и рухнули на тот самый подлесок, за секунду испепелив его. И лишь один участок остался цел. Там, где стоял взбешенный Феликс. «Как ты смеешь!» – прошипел он. Его тело покрывала защитная оболочка, которая появилась после самоактивации доспеха, подаренного кристаллом. В руках он держал меч, способный легко отражать атаки и пробивать почти любую защиту. Су указала пальцем на Феликса. Вспыхнул луч, но он пронзил землю. Феликс резким рывком переместился прочь. Он сумел подавить ярость и теперь планировал сбежать, покинуть город и солнечную систему. Пока Феликс жив, Он еще успеет отомстить. Бах! Феликса швырнуло в сторону. На том месте, где он стоял, появился трехметровый каменный человек. Камень в районе лица отступил, и Су увидела взбешенное лицо князя Бориса. Бельгийского спасли доспехи. Но как только он выровнял равновесие, на него словно скинули бомбу. Огненный взрыв взметнулся в небо, камни начали с шипением плавиться, а горячий воздух сбил дронов, летающих над усадьбой. Но Феликс вновь выжил. Выбрался из эпицентра и использовал на максимум всю доступную силу, свою особенную кровь и доспехи, желая как можно скорее покинуть это место. Меч он потерял, но сейчас ему было совершенно не до него. «Не так быстро!» – прорычал князь, буквально выскочив перед Феликсом из-под земли. «На этот раз он выглядел как пятиметровый каменный гигант. Его каменный кулак упал сверху вниз». Бельгийский атаковал разум князя ментальными иглами и попытался использовать рывок, но почему-то доспех на этот раз не сработал. Кулак князя словно создавал собственное гравитационное поле, привязывая Феликса к одной точке. С атакой разума тоже не вышло. Бельгийский не успел пробить волю князя, когда гигантский кулак вбил его в каменную плиту. Причем эта плита появилась буквально только что, в момент удара. Рыча от злости, Борис нанес еще один удар, затем еще и еще. Каждый удар сопровождался гулким грохотом. Казалось, что вздрагивает сама земля. Феликс не мог пошевелиться, он наполовину погрузился в плиту, и та застыла, замуровав его. Он мог лишь с паникой смотреть на многотонную руку, которая раз за разом опускалась на него, ослабляя доспех. Защитная оболочка не выдержала на седьмом ударе, И кулак князя с хрустом врезался в тело Феликса, ломая ему кости. Бельгийский сразу же потерял сознание. Каменный голем рассыпался. Бледный князь упал на колени и закашлялся. Ментальные атаки Феликса ранили его. Князь даже потерял сознание на несколько секунд. Но благодаря заложенной программе голем продолжал атаковать, не прерываясь. «Князь!» – во вспышке появилась Су. Все время, пока Феликса избивали, она наблюдала сверху. «Помоги ему!» – прохрипел Борис. «Не дай умереть! Что с девочкой?» «Она жива, сейчас без сознания!» Су с отвращением подобрала изувеченное тело Феликса и помогла князю встать. Сверху открылся серебристый портал. Из него вылетели Роза и Владислав. «Что случилось, дед?» «Папа?» «Позови лучших хаймов лекарей!» На Адель напали!» Князь закашлялся кровью и потерял сознание.